Глава 12. Как могло бы быть? Примерно через неделю должен был состояться суд. Через восемь дней загадка точно будет разгадана, если ее вообще можно разгадать. Потому что суд обещал быть коротким. Затем Рюбен Хорнби станет либо осужденным преступником, либо свободным человеком, не запятнанным никаким преступлением. Прошедшие несколько дней Торндайк провел почти исключительно в лаборатории, в то время как его собственная комната, обычно отведенная для микробиологических исследований и работы с микроскопом, оставалась прочно запертой. И такое положение привело Полтона в состояние крайнего нервного раздражения. Особенно когда, как он возмущенно рассказал мне, он встретил мистера Энсти, выходящего из «Святая святых», с улыбкой, потирая руки с искренними, хоть и не парламентскими выражениями удовлетворения. Я несколько раз встречался с Энстей, и каждый раз он мне все больше нравился, потому что его эксцентричные шутливые манеры скрывали, как это часто бывает, характер серьезный и содержательный. Я понял, что он не только образованный человек, но и с высокими стандартами поведения. Его восхищение Торндайком было неограниченным, я видел, что они сотрудничают с взаимным пониманием и удовлетворением. Но хотя я считал мистера Энсти другом, я совсем не радовался, когда утром, о котором рассказываю, увидел его в окно гостиной. Он шел по крону офис Роу, явном направлении нашей квартиры. Дело в том, что я ждал прихода Жульет и предпочел бы в этот момент быть один, так как Торндайк ушел. Правда, моя прободительница должна была прийти еще через полчаса, но кто может сказать, сколько пробудет Энсти и какие затруднения могут возникнуть в связи с моими попытками избавиться от него. По всему можно заключить, что моя болезнь сильно развелась, и я не готов был к тактике укрытия, которую обычно приписывают страусу. Громкий стук дверного молотка сообщил о прибытии нарушителя моего мира, и когда я открыл дверь, Энсти вошел с видом человека, для которого один час не имеет никакого значения. Он с насмешливой серьезностью пожал мне руку и, сев за стол, принялся подчеркнуто неторопливо сворачивать сигарету. «Полагаю, — сказал он, — наш ученый брат практикует салонную магию наверху. А может, он отправился в путешествие?» «Сегодня утром он консультирует, — ответил я. Он вас ожидал?» «Очевидно, нет, иначе бы он был здесь». «Нет, я зашел лишь для того, чтобы спросить о деле вашего друга Хорнби. Вы знаете, что суд на следующей неделе?» «Да, Торндайк говорил мне». «Что вы думаете о перспективах Хорнби Признают ли его виновным или оправдают?» «Он будет абсолютно пассивен», — ответил Энсти. «Но мы...» Тут он выразительно хлопнул себя по груди. «Добьемся оправдания. Вам будет очень интересно, мой ученый друг, а мистер Торнайк будет крайне уявлен». Он критически осмотрел изготовленную сигарету и негромко рассмеялся. — Вы кажетесь очень уверенным, — заметил я. — Я уверен, — ответил Энсти. — Хотя Торндайк считает неудачу возможной, что, конечно, случится, если жюри состоит из идиотов-микроцефалов, а судья, кажется, не способен понять простые технические доводы. Но мы надеемся, что ни то, ни другое не произойдет. И в таком случае мы чувствуем себя уверенно. Надеюсь, я не разглашаю ваши «Профессиональные тайны». «Что ж, с улыбкой сказал я, вы откровеннее, чем когда-либо был Торндайк». «Правда?» — воскликнул Энсти, сделанный тревогой. «Тогда я должен попросить вас хранить тайну. Торндайк очень скрытен, и он совершенно прав. Я всегда восхищаюсь его тактикой. Он позволяет врагу укрепить и забрикадировать вход». который не собирается штурмовать. Но я вижу, вы хотите, чтобы я убирался к дьяволу, так что дайте мне сигару, и я пойду. Хотя не в этом направлении. — Хотите одну из сигар Торндайка? — злонамеренно спросил я. — Что? Зловонные тихинопольские сигары? Нет, пока в любом магазине канцелярских товаров можно купить коричневую бумагу, Я скорее буду курить свой парик. Я протянул ему личный портсигар, из которого он, с тревожной заботливостью и принюхиванием, выбрал сигару. Потом церемонно попрощался и спустился по лестнице, блаженно напевая мелодию из последней комической оперы. Не прошло и пяти минут, как от негромкого стука маленького медного молотка мое сердце оказалось во рту. Я подбежал к двери. распахнул и увидел стоящую на пороге жульет. «Можно войти?» — спросила она. «Я хочу немного поговорить с вами, пока мы не выехали». Я с некоторой тревогой посмотрел на нее, потому что она была явно возбуждена, и рука, которую она протянула, мне дрожала. «Я очень расстроена, доктор Джервис», — сказала она, не обращая внимания на стул, который я для нее пододвинул. Мистер Лоули сообщил нам свой взгляд на дело бедного Рибена, и его слова и отношения вызвали у меня отчаяние. — Будь проклят, мистер Лоули! пробормотал я и тут же торопливо извинился. — Что заставило вас пойти к нему, мисс Гибсон? — Я не пошла к нему. Он пришел к нам. Он вчера ужинал с нами, он и Волтер, и он был очень мрачен. После ужина Уолтер отвел его и меня в сторону и спросил, что он думает об этом деле. Лаури был очень пессимистичен. — Мой дорогой сэр, — сказал он, — единственный совет, который я могу дать вам, — подготовьтесь философски встретить катастрофу. По моему убеждению, ваш кузен почти точно будет осужден. Но, — спросил Уолтер, — как же защита? — Я слышал, что она надеется, по крайней мере, на выражение сомнения в виновности. Мистер Лоури пожал плечами: У меня есть что-то вроде Алиби, которое ничего не дает, но у меня нет ответа на доказательства, которые представит обвинение. И нет никакого прецедента. Я могу уверенно сказать, что не верю в судебный прецедент, не вижу никакого прецедента и не слышала доктора Торндайка, Ничего такого, что заставило бы меня поверить, что у него что-то есть. «Это правда, доктор Джервис?» «О, расскажите мне всю правду! С тех пор, как это услышала, я так несчастна, в таком ужасе, а ведь раньше была полна надежды. Скажите, правда ли это? Неужели Люббена отправят в тюрьму?» В своем возбуждении она положила ладонь на мою руку, и смотрела мне в лицо серыми, полными слез глазами. Она была так несчастна, так искренна и вдобавок так прекрасна, что моя сдержанность растаяла, как снег на солнце. «Это неправда», — сказал я, беря руки в свои и говоря тихо, стараясь не выдавать свои чувства. «Если бы это было правдой, значит, я все время вас умышленно обманывал, все время был фальшив в нашей дружбе». А как много эта дружба для меня значит, не знает никто, кроме меня. Она немного пододвинулась ко мне, одновременно раскаиваясь и льстя. «Вы на меня не сердитесь?» «Глупо было слушать мистера Лоули после того, что вы мне сказали. Я знаю, это похоже на то, что я вам не верила. Но вы, такой сильный и мудрый, должны простить женщину, у которой нет ни того, ни другого». Все так ужасно, что у меня натянуты нервы. Но скажете, что вы недовольны мной? Мне было бы это больнее всего. О, соблазнительница! Этот удар ножниц перерезал мой последний замок и оставил меня, говоря о душевном состоянии, лысым, как бильярдный шар. Отныне я был в ее милости и без всяких угрызений совести выдал бы самые большие тайны своего начальника — Но этот предусмотрительный джентльмен не дал мне возможности поддаться искушению. А что до того, чтобы сердиться на вас, — ответил я. — То я, в отличие от Торндайка, не способен на невозможное. К тому же мне при этом было бы больней, чем вам. Но вас вообще не в чем винить, а я эгоистичная скотина. Конечно, вы были встревожены и расстроены, и что не может быть более естественным. Так что позвольте разогнать ваши страхи и вернуть вам уверенность. Я вам говорил, что сказал Торндайк Рюбену, что он надеется доказать всем его невиновность. Одного этого должно быть достаточно. Я знаю, — покаянно ответила Жульет, — простите мой недостаток веры. Но, — продолжал я... Могу процитировать слова того, кому вы можете больше поверить. Меньше получаса назад здесь был мистер Энсти. Вы имеете в виду адвоката Рюбена? Да. И что он сказал? О, расскажите, что он сказал? Если коротко, он сказал, что вполне уверен в оправдании и что обвинение ждет большой сюрприз. Он был очень доволен своим резюме и с большим восхищением говорил о Торндайке. он действительно так сказал что уверен в оправдании голос ее звучал неуверенно и ясно что она сообщила правду нервы у нее напряжены какое это облегчение бессвязно заговорила она и как вы добры она вытерла слезы и негромко потрясенно рассмеялась потом совершенно неожиданно расплакалась почти не сознавая что делаю Я мягко привлек ее к себе, положил ее голову на свое плечо и стал шептать какие-то утешительные слова. Я уверен, что называл ее «дорогая жульет, и, вероятно, использовал другие выражения, столь же неподобающие и достойные осуждения. Вскоре она взяла себя в руки и, вытерев глаза, посмотрела на меня стыдливо, краснея, но в то же время очень мило улыбаясь. «Я стыжусь себе», — сказала она. Пришла сюда и плачу, у вас на груди, как ребенок. Надеюсь, другие ваши клиенты не ведут себя так. Мы рассмеялись и, восстановив душевное равновесие, подумали о цели нашей встречи. «Боюсь, я потратила слишком много времени», — произнесла Жульет, посмотрев на часы. «Думаете, мы не опоздаем?» «Надеюсь, нет», — ответил я, — «потому что Рюбен нас ждет, но нам нужно поторопиться». Я взял шляпу, мы вышли, закрыли за собой дубовую дверь и молча пошли по Кингс Бенч Вок, но с новым и приятным чувством близкой дружбы. Время от времени я поглядывал на свою спутницу и заметил, что на щеках у нее по-прежнему краска. И когда она смотрела на меня, глаза ее сверкали. Ее мягкий взгляд трогал мое сердце и отражал от страсти, которую должен был скрывать. И даже когда я чувствовал... что должен сказать ей все и покончить с этим, сказать, что я ее покорный раб, а она моя богиня, моя королева, что перед лицом такой любви, как моя, никакой мужчина не смеет претендовать на нее, но даже тогда тихий внутренний голос называл меня неверным хранителем и напоминало долгие доверия, которые священны и превыше любви». На Флит-стрит я остановил Кэп, и когда сел рядом с ней, внутренний голос заговорил смелее и строже. — Кристофер Джервис, — говорил этот голос, — что ты делаешь? Ты человек чести или злой, жалкий мерзавец? Разве ты не планируешь в своем черном сердце отобрать у него ту, которую он, если он мужчина, должен ценить выше свободы и даже выше чести? — «Стыдись, жалкий слабак! Кончай с флиртом и будь верен своим обязанностям как джентльмен или, по крайней мере, как честный человек!» В этот момент размышления Жульет повернулась ко мне с улыбкой. «Мой юридический советник как будто обдумывая глубокие важные проблемы», — сказала она. Я собрался и посмотрел на нее, на ее сверкающие глаза и розовые щеки с ямочками. Такие обаятельные, привлекательные и милые. «Я должен немедленно с этим покончить, или я погиб?» — подумал я. Но мне стоило огромных усилий решиться. Думаю, те, кто меня судит, должны зачесть это в мою пользу. «Ваш юридический советник, мисс Гибсон, — сказал я, и мне показалось, что, услышав это мисс Гибсон, она как-то необычно посмотрела на меня». Думает, что действовал за пределами своей юрисдикции. — В каком отношении? — спросила она. — Передавая вам информацию, которую ему сообщили строго конфиденциальной и в сущности под обещанием сохранить в тайне. Но ведь эта информация не очень секретного характера, больше, чем кажется. Понимаете, Торндайк считает очень важным, чтобы обвинение не подозревало, что у него есть что-то в рукаве. Он ничего не говорил мистеру Лоули и никогда не сообщал мне столько, сколько сказал сегодня мистер Энсти. «И теперь вы жалеете, что рассказали мне? Думаете, что я заставила вас злоупотребить доверием? Разве не так?» Она говорила без следа раздражения, и ее тон достойного самообвинения — заставил меня почувствовать себя истинным червем. — Моя дорогая мисс Гибсон, — напрекнул я, — вы меня совершенно не поняли. Я нисколько не жалею о том, что сказал вам, как я мог в таких обстоятельствах поступить по-другому. Но вы должны понять, что я взял на себя смелость доверить вам профессиональную тайну, и что вы так и должны это рассматривать. — Я так и поняла, — ответила жульет. и вы можете быть уверены, что я ни слова никому не скажу. Я поблагодарил ее за обещание и за тем, чтобы продолжить разговор, подробно рассказал о посещении Энсти, не упустив даже эпизод сигары. «Сигары доктора Торндайка такие плохие?» — спросила она. «Вовсе нет», — ответил я. «Просто они не всем по вкусу. Трихонопольские сигары — единственный вид мотовства Торндайка». и должен сказать, что он курит очень умеренно. В обычных обстоятельствах он курит трубку, но в дни тяжелой работы или, когда он что-то отмечает или празднует, он позволяет себе выкурить триконопольскую сигару, причем всегда с самого лучшего качества. «Значит, даже у самых великих людей бывают слабости», — поучительно сказала Жульет. «Но я бы хотела знать доктора Торндайка раньше». Мистер Хорнби получил от кого-то большую коробку трехинопольских сигар, я думаю, они высшего сорта. Но он попробовал одну, ему не понравилось, и он отдал их Волтеру, который курит все виды сигар и сигарет. Так мы в разговоре переходили от одного общего места к другому, и каждое следующее обычнее предыдущего. Я нервничал и перестарался. Сломав лед, я продолжал ломать его на все более мелкие кусочки. Стараясь быть не эмоциональным и не допускать опасной близости, я впал в другую крайность и стал почти жестким, и при этом страдал еще сильнее. Тем временем, соответственно, изменилась и моя спутница. Вначале она казалась неуверенной и озадаченной, Потом тоже стала очень вежливой, сдержанной и не склонной к разговорам. Может, ее начала упрекать совесть, а может, моя холодность подсказала ей, что ее поведение может не понравиться Рюбену? Как бы то ни было, мы продолжали все больше и больше отходить друг от друга и за полчаса настолько отступили в своей дружбе в прошлое, что когда вышли из Кэба у тюрьмы, казались друг другу более незнакомыми, чем при первой встрече. Печальный конец замечательной дружбы, но чего можно ожидать в этом мире противоположных целей и явлений. В своем горе я мог бы заплакать на груди удородного назирателя, открывшего нам калитку, как недавно Жульет плакала на моей груди. Я почти испытал облегчение, когда наше краткое посещение, Кончилось, и я узнал, что мы не будем вместе возвращаться на Кингс-Кросс, как всегда. Но Жульет поедет омнибусом, потому что ей нужно сделать какие-то покупки на Оксфорд-стрит, а я пойду домой пешком. Я посадил ее в омнибус и стоял на тротуаре, глядя вслед уходящему неуклюжему экипажу. Наконец, с унылым вздохом, я повернулся лицом к дому, и как во сне пошел по маршруту, который раньше проделывал совсем с другими чувствами.